Глава восемнадцатая Наступили сумерки на дворе, И понемногу стемнело совсем, Потемнел и дом, Кое-где в горницах зажгли огоньки. Огромный барский дом, большой сад, Надворные строения, храм за рощицей, Все имело свой обыкновенный, давний и всегдашний вид. Но не так казалось оно двум существам, которые в эти мгновения будто томились под кровлей крутоярских палат, переживая душевные муки. Нилочка уже два часа не находила себе места. Она двигалась без цели из одной своей горницы в другую или выходила в смежные парадные комнаты, в обе большие залы, угрюмые и пустынные, и бродила по ним, заглядывая в окна. Она озиралась на все, на горницы и на окрестность, тревожно и вопросительно, будто силилась узнать или прочесть где-либо, на чем-либо ответ на вопрос «что будет?». В воображении девушки рисовались картины близкого будущего, то отрадные, то ужасные. Иногда ей представлялось, как она завтра явится сюда с мужем, как она, будучи уже по закону княгиней льговой, смело и гордо заговорит с мрацким. Иногда же непонятный страх овладевал ею, и такая гнетущая тоска врывалась в сердце, как если бы она собиралась идти добровольно на смерть. Когда на больших часах ванненской гостиной пробило пять, и по всем пустым горницам дома прозвучало мерно пять медленно звенящих ударов, Нилочка встрепенулась и стала прислушиваться. И каждый удар отзывался у нее в сердце, С рождения слышала она этот бой, и никогда звуки эти не казались ей такими, как теперь. Это были странные звуки, унылые и зловещие, будто погребальные. Слезы навернулись на глаза девушки. «Когда будет бить шесть, что будет?» — шепнула она, мысленно обращаясь к этим часам. В то же время и Борис сидел у себя унылый, хотя с ним была забежавшая к нему Аксюта. Она знала, конечно, через него о сборах для бегства барышни. Девушка тоже была без всякой причины печальна, не имея возможности объяснить себе самой, что именно и почему лежит у нее камень на сердце. Влюбленные сидели в углу горницы, задумавшись, и давно уже молчали. Когда начала смеркаться, Борис заволновался. Он отпустил Аксюту и не знал, что ему делать. Идти за Нилочкой было рано, а ждать у себя урочного времени он не мог от волнения. «Для чего же, наконец, я боюсь?» – спросил он себя. «Не мрацкого же? Что же он может? Ну, увезли из-под носа опекаемую, и конец. И раз Нилочка обвенчана, ему надо отсюда выбираться с пожитками, а не командовать. А матушка простит, да и чудна она, будто знает все». Приказала мне во всем помогать Нилочке, что-то попросит, но взяла слово с меня не уезжать из Крутоярска. Несколько ободрившись, Борис спустился вниз и, проходя через большую залу, увидел в полумраке маленькую фигурку окна. «Боренька, ты!» – послышался ему голос Нилочки, но настолько изменившийся, что он не сразу признал его. «Я к тебе шел», – отозвался он, – И, приблизившись, прибавил тихо. «Шестой час?» «Скоро половина», — глухо вымолвила Нилочка. «Что же?» «Что?» Тоже вопросом ответила и девушка. «Ты не знаешь?» «Знаю, Вестима». И оба смолкли, стараясь разглядеть друг друга в темноте. «Арабела?» спросил, наконец, Борис. «Нет, а страшно», — прошептала Нилочка. «Не страшно бежать, венчаться. А страшно другое». А что, не знаю. И мне как-то. Мрацкого я мы не боюсь. Что же он может со мной? Я не крепостной его. На него у меня есть и кулак, и шпага, смотря по обстоятельствам. А я боюсь, чего сам не знаю. Вот, да. Как же, Боренька, решаться ли? Не отложить ли? Пожалуй. Нилочка схватила Бориса за руку, Сильно дернула и произнесла с укором. «Стыдно! А еще капрал столичный! Оставайся! Я одна добегу до калитки!» «Что ты, что? Ты же говоришь, боюсь!» «Я тебя пытала! Ничего я не боюсь!» «Да и нечего бояться!» «А что у меня на сердце жутко, так понятное дело!» «Ведь мне под на всю жизнь!» «А вот чего ты трусишь, этого уж никому не понять!» «Оставайся!»